Глава 27. Продвигаясь обратно по коридору к отделанному золотом, богато разукрашенному помещению для посетителей, я услышал за стеной странный звук: скрип, ляск и что-то вроде бряцания цепей. Я оглянулся и увидел дверь, которую раньше не замечал. В отличие от остальных дверей, она выглядела незаметной, сливалась со стеной, будучи расписана тем же орнаментом. В ней виднелся маленький замок, но вот ручки не было. Охваченный любопытством, я тихонько толкнул её, и к моему удивлению, она легко открылась внутрь, повернувшись на смазанных петлях. Внутри обнаружилось просторное квадратное помещение без окон, освещённое факелами, укреплёнными на скобах в стенах. Посреди помещения виднелся лестничный проём, уходящий вниз, на первый этаж. К своему изумлению я увидел в одном углу четверо человек в тёмных мундирах королевских телохранителей с огромным напряжением пытавшихся повернуть большой ворот, чтобы поднять что-то с первого этажа. Снизу послышался сиплый голос: "Осторожнее, болваны, не раскачивайте меня". Стражники налегли сильнее, и из проёма показалась огромная фигура, сидящая на тяжёлом кресле на колёсиках. и закрепленная там кожаным ремнем поперек необъятной груди. Я разглядел почти совсем облысевшую голову, красное круглое лицо и складки подбородков за реденькой бородой, нависавшие над воротником камзола. Толстые щеки короля болезненно дергались. Еще один стражник, здоровенный бородач, увидев постороннего, немедленно подскочил, зажал мне рот рукой и поспешно вытолкнул обратно в коридор. Тихо закрыв за собой дверь, он схватил меня за грудки и выплюнул с тихой яростью: "Ты как туда попал?" "Я... я услышал за дверью странный звук, толкнул её, и она легко открылась." "Чёрт побери! Она всегда должна быть заперта изнутри. Да я Харди яйца за это оторву." Тут ярость на лице стражника вдруг сменилась презрением. "Ты кто такой, горбун?" Он посмотрел на мою мантию. "Вижу, у тебя значок королевы." «Я недавно назначен в ученый совет Ее Величества», — объяснил я. Бородач отпустил меня. «Тогда в качестве науки усвой, и как можно скорее. В Уайт-Холле ты ходишь только куда тебе позволено». Последние слова он подкрепил болезненными тычками в грудь и с опаской оглянулся через плечо. Громкий лязг за дверью возвестил, что кресло вытянуто, и телохранитель торопливо проговорил. проваливай отсюда и благодари свою счастливую звезду за то, что тебя никто не заметил. Думаешь, его величеству приятно, когда кто-то видит, как его воротом поднимают наверх. Убирайся быстро. Он повернулся и вошёл обратно в дверь, а я поскорее поспешил прочь. Я знал, что король Е2 может ходить, но никогда не задумывался, как он попадает в свои апартаменты на втором этаже. Его неспособность самостоятельно передвигаться уже сама по себе была унизительна для некогда знаменитого силача. Но если его еще и увидят в таком состоянии посторонние, я содрогнулся, понимая, что был на волоске от гибели. Страшно подумать, что случилось бы, если бы Генрих на мгновение взглянул в мою сторону и узнал меня. Я взял лодку до Темпла и пешком вернулся в Линкольнс-Инт. В лодке я снял мантию со значком «Королевы», но солнце по-прежнему пекло, и я весь вспотел, пока шел в контору. Прилив уже спал, и в воздухе стоял тяжелый запах грязи с речного берега, смешанный с нечистотами из сточных канав, тянувшихся вдоль выходящих на Темзу улиц. В конторе был один только Скелли. Я спросил его, где Барак и Николас. «Мастер Николас сегодня так и не пришел, а Джек вышел на обед и тоже не вернулся». Он не сказал, куда идёт, укоризненно добавил клерк. Тот свидетель по делу Пенна явился, как и условились, чтобы дать показания, и мне пришлось сказать, что вы срочно ушли по неотложному делу, поскольку я понятия не имел где вы, сэр, многозначительно добавил он. Извини, сказал я, раздосадованный собственной забывчивостью. Так дела не делаются. А вот эти письма принесли для вас, Скелли протянул мне несколько листков. Спасибо. Я забрал бумаги к себе в кабинет. Большинство касались рутинных вопросов, но одна оказалась официальным извещением от казначея Роуленда, что на меня поступила жалоба от моей бывшей клиентки миссис Изабель Слэнинг. Он просил зайти к нему в понедельник. Я вздохнул. Что ж, этого и следовало ожидать. Ничего серьёзного, но несомненно Ролланду доставит удовольствие попытаться поставить меня в неловкое положение. Однако гораздо больше меня беспокоило отсутствие обоих сотрудников. Барак обещал во обед сходить к Николасу, если тот так и не появится в конторе. Быть может, у Вертуно совсем плохо. Рана воспалилась, и Джек отвёл его к Гаю, но я знал Барака, если бы случилось нечто подобное, он непременно известил бы меня. Я переключил внимание на текущие дела, которые скопились у меня на столе в огромном количестве. Солнце через окно нагрело комнату, и я прикрыл ставни. Около четырех послышался стук в дверь. Я надеялся, что это вернулся Джек, но вошел с Келли. — Вам, мастер Дирик, сэр. — Касательно дела миссис Сленнинг. — Приведи его. Я положил перо и нахмурился. Инсент, наверное, пришёл забрать документы Изабель Сланинг, которые лежали на соседнем столе. Однако я ожидал, что Дирик пришлёт за ними клерка. Год назад у нас с ним случился конфликт, а кроме того, я знал об этом человеке кое-что компрометирующее. Так что с его стороны было бы неразумно слишком давить на меня. Однако он любил ссоры. Я представил, как Изабель через своего стряпчего выбирает самого агрессивного баристара, какого только можно нанять. такого, который, если хорошо заплатят, не прочь взяться за безнадёжное дело и представлять интересы самого трудного клиента. По всем этим параметрам Дирик подходил просто идеально. Я знал по опыту, что он будет непреклонен в попытках что-то сделать и даже вероятно убедит себя, что правда на её стороне. Винсент вошёл уверенной походкой атлета. Его зелёные глаза, как всегда, напряжённо смотрели с красивого худощавого лица, а из-под шапочки выбивались рыжие волосы. Он коротко поклонился и посмотрел на меня с сардонической улыбкой. "Дай вам Бог доброго дня, брат Чардлик". "И вам тоже, брат Дирик. Садитесь, пожалуйста", предложил я посетителю. Он сел и сложил руки на животе. Я продолжил вежливо, но без улыбки: "Значит, вы взялись за дело миссис Слэнинг. Я приготовил все документы". "Хорошо. Это интересное дело. Я думаю, безнадежное, но прибыльное. Да, действительно. Мой коллега снова улыбнулся. Брат Шардлэйк, догадываюсь, что вы не слишком рады меня видеть. Но что поделать, коли мы опять оказываемся по разные стороны барьера. Мое участие в данном деле закончено. Это вы посоветовали миссис Леннинг подать на меня жалобу начальству Инна. Внезапно, неожиданно для себя самого спросил я. Но ведь это же... Нонсенс. Винсент твёрдо встретил мой взгляд. Раз уж вы и спросили, то отвечу. Нет, не я. Я порекомендовал клиентке сосредоточиться на тяжбе, но она настояла. Из-за был определённо очень настойчиво, подумал я. Тут он не врёт. Небось решила напоследок потрепать мне нервы, это вполне в её духе. Пожалуй, Дирик и впрямь не стал бы лишний раз наколять обстановку. — Миссис Леннинг очень недовольна тем, как вы ведете дела, — заметил Винсент с насмешливым осуждением. — Знаю. Я пододвинул ему пачку документов. — Вот здесь все бумаги. Желаю вам сполна насладиться ими. Дерек положил папку на колени. — Миссис, ты цыпленочек, — сказал он одобрительно, но тут же принял серьезный вид и укоризненно добавил. — Миссис Леннинг утверждает, что вы сговорились против нее со своим коллегой, мастером Коулсвином. — Миссис Леннинг. Вы ходили к нему в гости. Более того, она уверена, что вы коварно подсунули ей совершенно неподходящего эксперта по вопросу стеной и росписи основного предмета тяжбы, специалиста, который не выказал бедняжке никакого сочувствия. Якобы этот эксперт, некий архитектор по фамилии Адам, был в сговоре с вами и Колсвином. Мне бы было легче представлять интересы клиентки, брат Шардлейк, если бы вы прокомментировали все это. На краткое мгновение у меня возникло искушение ответить грубостью в духе барокко, но вместо этого я спокойно сказал: "Но «Ну, положим эксперта она выбирала сама из предоставленного мною списка, не спрашивая ничего совета". Винсент наклонил голову. "Мессис Ленинг также утверждает, что, как и Колсвин с её братом, вы являетесь опасным религиозным радикалом". Боюсь, несмотря на мои возражения, она настояла на возбуждении судебного дела по этому поводу в сентябре. Считаю своим долгом предупредить вас, что моя клиентка включила данный пункт в официальную жалобу, направленную в LinkedIn. И Дирик уставился на меня холодными зелёными глазами. Я ответил, еле сдерживаясь: "Вы прекрасно знаете, что никакой я не радикал". Мой посетитель пожал плечами: "Ну, лично мне всё равно, так оно или нет". Однако в наши дни не выдвигают публично подобных обвинений не имея на то веских оснований. Я не собираюсь ничего обсуждать, просто решил поставить вас в известность. Вы правы. В наши дни не имеет смысла обсуждать обвинения в религиозном экстремизме, кого бы ты ни была. В моём голосе прозвучало предостережение. В Дирике была толика безрассудства, ему порой не хватало здравомыслия в суждениях. И он любил доставлять людям неприятности ради неприятностей, просто из чистой вредности. Он наклонил голову. Я думал, охота на Еретьков закончена. Этого никогда не знаешь наверняка. Но полагаю, вам виднее. Помнится, у вас есть связи при дворе. Брат Дирик, сказал я. Давайте лучше поговорим о деле. Вы должны знать, что продолжать тяжбу абсолютно бессмысленно. Эксперты ясно и определённо выразили своё мнение и дали однозначное заключение. А мой оппонент, мастер Колсвин, если вы пытаетесь выудить сведения о нём, умный и рассудительный человек. По моему мнению, и Изабель Слэннинг, и Эдвард Коттерсток не имеют другой цели, кроме как напакостить друг другу. Будет лучше для всех, если это дело поскорее закроют. Винсент приподнял одну бровь. Думаю, вы тоже знаете, брат Шарллек. что миссис Леннинг никогда не пойдет на мировую. Это исключено. Он был прав. Мне вспомнилось лицо Изабель. Морщинистая, суровая, непреклонная. Дирек встал, сунул папку с бумагами под мышку и самодовольно ее погладил. Как я уже заметил, цыпленочек мне попался мясистый. Я пришел сказать, что буду биться за интересы клиентки изо всех сил, но не стану поощрять обвинений в ересе, которое выдвигает миссис Леннинг. Я прекрасно знаю, как это опасно. А что касается её жалобы на ваш непрофессионализм, то разбирайтесь с ней сами. Меня это не касается, я кивнул. Хорошо уже то, что Дирик проявил хоть какой-то здравый смысл. С удовольствием предвкушаю поединок с Колчвином. С этими словами Винсент поклонился мне и вышел. Я некоторое время молча сидел за столом, скорее раздражённый, чем рассерженный тем, что в мою жизнь вернулся Винсент Дирик. Замечание о религиозном заговоре в деле Изабель Слейнинг выглядело смехотворным. Но если она продолжит свои обвинения, это вызовет беспокойство у Филиппа Колсвина, и возможно, он даже увидит в них серьёзную угрозу. Нужно будет непременно его предупредить. Я тяжело вздохнул и вернулся к работе. Стало прохладнее. Солнце начало садиться, и Гейтхаус-корт затих. Около 6 снова раздался стук в дверь, и я опять подумал, что это Барак или Николас, но это был Скелли, который зашёл попрощаться и передать мне записку. "Только что принесли, сэр", сказал он. Кто-то подсунул под дверь. Записка предназначалась мне. Моё имя было нацарапано неровными заглавными буквами. а сама она была запечатана бесформенной кляксой воска. Клерк ушел. Я сломал восковую печать и развернул лист. Записка оказалась анонимной, а текст был следующим. «Мастер Шардлейк, молодой Николас Овертон у нас. Если хотите увидеть его снова, зайдите в дом с зелеными ставнями через два дома ниже вывески с изображением флага на Нидлплин Лейн 1». Сегодня в 9 вечера. Только никому не говорите во дворце. У нас там есть шпион. Если не придёте, мы пришлём вам голову парня.